Глава 8. Захар заперв дверь за Тарантьевым и Алексеевым, когда они ушли, не садился на лежанку, ожидая, что барин сейчас позовёт его, потому что слышал, как тот собирался писать. Но в кабинете Обломова всё было тихо, как в могиле. Захар заглянул в щель. Что же? Илья Ильич лежал себе на диване, опиршись головой на ладонь, перед ним лежала книга. Захар отворил дверь. "Ты что лежишь тут опять?" спросил он. "Не мешай, видишь, читаю", отрывисто сказал Обломов. "Пора умываться, да писать", говорил неотвязчивый Захар. "Да, в самом деле, пора", очнулся Илья Ильич. "Сейчас ты поди, я подумаю". "И когда это ну сперва пять лет личта?" ворчал Захар, прыгая на печку. "Пора, Ориен".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 на самом зените и только обливало ослепительным блеском известковую стену дома, за которой закатывалось по вечерам в виду Обломова. — Нет, прежде дело, — строго подумал он, — а потом... Деревенское утро давно прошло, и Петербургское было на исходе, до Ильи Ильича долетал со двора смешанный шум человеческих и нечеловеческих голосов, пенья кочующих артистов, сопровождаемая большую частью лайм-собак.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 Его занимала постройка деревенского дома. Он с удовольствием остановился несколько минут на расположении комнат, определил длину и ширину столовой и бильярдной, подумал о том, куда будет обращён окнами его кабинет, даже вспомнил о мебели и коврах. После этого расположил флигели дома, сообразив число гостей, которые намеревался принимать. Отвёл место для конюшен, сараев, людских и разных других служб.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 Смеявшийся, круглый, с ярким румянцем, с двойным подбородком и неувидающим аппетитом, будет вечное лето, вечное веселье, сладкая еда да сладкая лень. Боже, Боже, произнёс он от полного счастья и очнулся. А тут раздался со двора в пять голосов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 В поля, в родные рощи, думал он. Лежать бы теперь на траве под деревом, доглядеть сквозь ветки на солнышко и считать, сколько птичек перебывает на ветках. А тут тебе на траву то обед, то завтрак принесёт какая-нибудь краснощёкая прислужница с голыми, круглыми и мягкими локтями, с загорелой шеей. Потупляет плутовка взгляд и улыбается, когда ж настанет это пора.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 там оставалось у нас э заговорил он всё потягиваясь с расстановкой сыр да дай модер дай беда долго так я по завтраку немного где-то оставалось сказал захар не оставалось ничего как не оставалось перебил Илья ильич я очень хорошо помню вот какой кусок был нет нету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 «Вчера мне разносчик самому в руки дал». «Он бы мне дал», — сказал Захар. «Я видел, что мелочь давал, а меди не видал». «Уж не Тарантиев ли взял?» — подумал нерешительно Илья Ильич. «Да нет, тот бы и мелочь взял». «Так что ж там есть еще?» — спросил он. «Ничего не было». «Вон вчерашней ветчины нет ли?» — надо у Анисии спросить, — сказал Захар. «Принести, что ли?» «Принеси, что есть».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 Нельзя ли взглянуть на нашу квартиру насчёт переделки-то всё. Илья Ильич ушёл, не отвечая ни слова. Илья Ильич, помолчав ещё тише, сказал Захар: "Илья Ильич, сделал вид, что он не слышит. А будущее не ревеляции ждать", просепел Захар. Обломов выпил рюмку вина и молчал. Каким же нам быть-то?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 Вон, говорил Обломов, поворачивая сухую перу в чернильнице. И чернил-то нет. Как я стану писать? А я вот сейчас квас возьму из виду, сказал Захар и взяв чернильницу, проворно пошёл в переднюю, а Обломов начал искать бумаги. Да никак и бумаги-то нет, говорил он сам с собой, роясь в ящике и ощупывая стол. Да и так нет. Эх этот Захар, жить я не тот него. Ну как же ты не ядовитый человек, сказал Илья Ильич вышедшему Захару. «Низачем не посмотришь? Как же в доме бумаги не иметь?» «Да что это, Илья Ильич, за наказание? Я христианин. Что ж вы ядовитым-то броните?» «Далось ядовитый. При старом баре не родились и выросли, он и щенком изволил бронить и за уши драл. А... а такого слова не слыхивали, выдумок не было. Долго ли до греха? Вот бумага, извольте». Он взял со стожирки и подал ему полулист та серой бумаги. На этом раз име можно писать, спросил Обломов, бросив бумагу. Ей темна ночь, стакан закрывал, чтоб туда не попало что-нибудь ядовитое. Захаров вернулся и смотрел в стену. Ну да нужды нет. Подай сюда, я на чёрное напишу, а Алексеев уже перепишет. Илье Ильич сел к столу и быстро вывел. Милостивый государь. Какие скверные чернила, сказал Обломов.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 Раз уж три переставлял, что, ну, выходил или без смысла, или соседство с другим, что? И не отвежишься ты вот другого-то, что? сказал он с нетерпением. Эй, да чёрт с ним, совсем с письмом-то. Ломать голову из-за таких пустяков. Не отвык деловые письма писать. А вот уж третий час в исходе. Захар, а вот тебе он разорвал письмо на четыре части и бросил на пол. Видел? спросил он. Видел, отвечал Захар, подбирая бумажки. Ты не представляй больше с квартирой. А это что у тебя? А счёт это. Ах ты, господи. Ты совсем измучишь меня. Ну, сколько тут, говори скорее. Да вот. Мяснику 86 руб. 54 коп. Илья Ильич всплеснул руками. Ты с ума сошёл? Одному мяснику такую кучу денег? Не платили месяцы 3. Так и будет коча.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 — говорил Илья Ильич, отталкивая с досадой за масляные тетрадки. — Еще сто двадцать один рубль восемнадцать копеек хлебнику да зеленщику. — Это разорение. Это ни на что не похоже, — говорил Обломов, выходя из себя. — Что ты, коровы, что ли, чтобы столько зелени сживать? — Нет, я ядовитый человек, — с горечью заметил Захар, повернувшись со всем стороной к барину. — Кам не пускаль Михаил Андреевич, так бы меньше выходило.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 «Двадцать до двадцатька...» «Ну, ты никогда и так не кончишь», — сказал Илья Ильич. «Поди-ка к себе о счет и подай мне завтра. Да позабудься о бумаге и чернилах». Такая куча денег. Говорил, что понемножку платить, нет, норовит все вдруг. Народится. «Двести пять рублей семьдесят две копейки», — сказал Захар, сосчитав. «Денег, пожалуйте». Как же,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 Лысина была кругла, чиста и так отполилась, как будто бы была выточена из слоновой кости. Лицу гостя отличалось заботливо-внимательным ко всему, на что он не глядел, выражением сдержанности во взгляде, умеренностью в улыбке и скромно-официальным приличием. Одет он был в спокойный фрак, отворявшийся широко и удобно, как ворота, почти от одного прикосновения. Бельё на нём так и блестало белизною, как будто под стать лысине. на указательном пальце правой руки надет был большой массивный перстень с каким-то тёмным камнем. "Доктор, какими судьбами?" воскликнул Обломов, протягивая одну руку гостю, а другой его подвигая стул. "Я соскучился, что вы всё здоровы, не зовёте, сам зашёл," отвечал доктор шутливо. "Нет," прибавил он потом серьёзно. "Я был наверху, у вашего соседа. Да и зашёл приветить. Благодарю. А что сосед? Ну что?"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 сказал доктор, взял пульс и закрыл на минуту глаза. А кашель есть? спросил он. По ночам, особенно когда поужинаю. Хм. Биение сердца бывает? Голова болит? И доктор сделал ещё несколько подобных вопросов, потом наклонил свою лысину и глубоко задумался. Через 2 минуты он вдруг приподнял голову и решительным голосом сказал: "Если вы ещё года 2-3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 Обломов молча обвёл глазами себя, а потом свой кабинет и механично повторил: "За границу". "Что же вам мешает? Как что, всё? Что аж всё? Денег, что ли, нет?" "Да, да, вот денег-то в самом деле нет", живо заговорил Обломов, обрадовавшись этому самому естественному препятствию, за которое он мог спрятаться совсем с головой. "Ну и посмотрите-ка, что мне староста пишет. Эти письмо, куда я его девал? Захар, Да хорошо, хорошо, заговорил доктор. Это не моё дело. Мой долг сказать вам, что вы должны изменить образ жизни. Место, воздух, занятия, всё, всё. Крышу я подумаю, сказал Обломов. Куда же мне ехать и что делать? спросил он. Поезжайте в Киссинген или Вемс, начал доктор. Там проживёте июнь и июль, пейте воды,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 А, умственное напряжение. От плана устройства имени. Помилуйте, развиятинович Чурбан, ну там как хотите. Моё дело только остеречь вас. Из страстей тоже надо беречься, они вредят лечению. Надо стараться развлекать себя. Верховая езда и танцами, умеренными движениями, на чистом воздухе, приятными разговорами, особенно с дамами, чтоб сердце билось слегка и только От приятных ощущений. Обломов слушал его повесе голову. Потом спросил он: "Ну потом от чтения Писания, Боже вас сохрани. Наймите виллу окнами на юг, побольше цветов, чтоб около были мужики да женщины. Опищу какую пищу? Мясной и вообще животной избегайте. Мучнистой и студенистой тоже. Можете кушать лёгкий бульон с зеленью. Только берегите, теперь холера почти везде бродит, так надо осторожнее. И ходить можете часов 8 в сутки. Заведите ружьё. Господи, простонала Блонг. Наконец, заключил доктор: "В экземе поезжайте в Париж. И там в вихре жизни развлекайтесь, не задумывайтесь, из театра на балл, в маскарад, за город с визитами, то что по головас, друзья, шум, смех". Не нужно ли ещё чего-нибудь? спросил Обломов с худо скрытой досадой. Доктор задумался. Разве попользоваться морским воздухом, насетить в Англии на параход, да прокатиться до Америки. Он встал и стал прощаться. Если вы всё это исполните, в точности, говорил он. Ну, хорошо, хорошо. Непременно исполню, ядкий отвечал Обломов, провожая его. Доктор ушёл. оставив Обломова в самом жалком положении. Он закрыл глаза, положил обе руки на голову, сжался на стуле, в каком и так сидел, никуда не глядя, ничего не чувствуя. Сзади его послышался робкий зов. Илья Ильич. Ну, откликнулся он. А, что ж управляющим-то, сказать. О чём? А, ещё того, что переехал Ты опять об этом? с изумлением спросила Обломов. Я э, как же батюшка елить быть тебе? Сами рассудите, и так жизнь моя горька, я в гроб лежу. Нет, ты видно в гроб меня хочешь вогнать своим переездом, сказала Обломов. Послушай-ка, что говорит доктор? Захар не нашёл, что сказать, только вздохнул, так что концы шейного платка затрепетали у него на груди. Ты решил самоумарить, что ли меня? спросила опять Обломов. Я надоел тебе, а? Ну говори же. есть, да, ради вид на здоровье. Да вам зла жи. Ворчал Захар в совершенном смящении от трагического оборота, который начинало принимать речь. Ты, сказал Илья Ильич. Я запретил тебе заикаться переесть. А ты, не проходит дня, чтобы пять раз не напомнил мне. Ведь это расстраивает меня, пойми ты. И так здоровье моё никуда не годится. Я думал, садыр, что ты он... там о чём думал? Думал не переехать.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 Захочется покурить, возьмешь трубку, а табак уж уехал. Хочешь сесть, да не на что. До чего не дотронулся, выпачкался, все в пыли. Вымыться нечем, и ходи вон с этакими руками, как у тебя. — У меня руки чистые, — заметил Захар, показывая какие-то две подушевы вместо рук. — Ну, уж не показывай только, — сказал Илья Ильич, отворачиваясь. — А захочется пить, — продолжал Обломов. — Взял графин, да стакана нет. — Можно из графина питься.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 «Никто не знает, где или потеряно, или забыто на старой квартире. Беги туда!» «В одну пору раз десять. Взад и вперед бегаешь», — перебил Захар. «Вот видишь ли?» — продолжил Обломов. «А встанешь на новой квартире утром, что за сколько? Ни воды, ни углев нет. А зимой так холодом насидишься на студии от комнаты, а дров нет. Пойди, бегай, занимай». «Еще каких соседей? Бог даст», — заметил опять Захар. А те в них не тож тви замки дровка вша воды не допросишься. Тут уже, сказал Илья Ильич. Переехал к вечеру, казалось бы, конец хлопотам. Нет. Ещё проводишь все недели две. Кажется, всё расставлено. Смотришь, что-нибудь досталось. Шторы привесить, картинки приколотить, душу всю вытянет. Жить не захочется. А издержек, издержек. Прошлый раз 8 лет назад. рубля в 200 стала, как теперь помню, подтвердил Захар. Ну вот, шутка, говорил Илья Ильич. А как дико жить сначала на новой квартире? Скоро ли привыкнешь? Дня да ночей пять не усну на новом месте. Меня тоска загрызёт, как встану, до да увижу он вместо этой вывески токаря другую что ли быть напротив, или он ежели из окна не выглянет эта стриженая старуха перед обедом так неискушно? Видишь ли ты там теперь до чего? Доводив барина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 "Повелительно", сказал Обломов, указывая рукой на дверь. "Я тебя видеть не могу. Ха! Другие. Хорошо". Захар с глубоким вздохом удалился к себе. "Эх, подумаешь", ворчал он, садясь на лежанку. "Боже мой", стонал тоже Обломов. "Вот хотел посвятить утро дельному труду, а тут остроили на целый день. И кто ж"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 что он сам в какой степени возможно и справедливо это параллель и как тяжела обида нанесённая ему Захаром. Наконец-то значительный лескрбил его Захар. То есть убеждён ли он был, что Илья Ильич всё равно что другой или так это сорвалось у него с языка без участия головы. Всё это задело самолюбие Обломова, и он решился показать Захару разницу между ним и теми, которых rozumел Захар под именем других и дать почувствовать ему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 как собака, которая по голосу господина чувствует, что проказа её открыта и что зовут её на расправу. Захар отворил в половину дверь, но войти не решался. "Войди", сказал Илья Ильич. Хотя дверь отворялась свободно, но Захар отворял так, как будто нельзя было пролезть, и от того только завяз в двери, но не вошёл. Обломов сидел на краю постели. Пойди сюда, настойчиво сказал он. Захар с трудом высвыбёдился из двери, но тотчас притворил её за собой и прислонился к ней плотно спиной. "Сюда", говорил Илья Ильич, указывая пальцем место подле себя. Захар сделал полшага и остановился за две саженя от указанного места. "Ещё", говорил Обломов. Захар сделал вид, что будто шагнул, а сам только качнулся, стукнул ногой и остался на месте. Илья Ильич, видя, что ему никак не удастся на этот раз подманить Захара ближе, оставил его там, где он стоял, и смотрел на него несколько времени, молча, сукоризной. Захар, чувствуя неловкость от этого безмолвного созерцания его особы, делал вид, что он не замечает барина, и более, нежели когда-нибудь стороной стоял к нему и даже,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 Едва слышно прошептал Захар и чуть-чуть вздрогнул, предчувствуя потетическую речь. "Дай мне квасу", сказал Илья Ильич. У Захара отлегло от сердца. Он с радостью, как мальчишка, проворно бросился в буфет и принёс квасу. "Что? Какого тебе?" коротко спросил Илья Ильич, отпив из стакана и держа его в руках. "Ведь нехорошо вид дикости"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 Продолжай глядеть на Захара. Сказать ли тебе, что это такое? Захар повернулся, как медведь в берлоге, и вздохнул на всю комнату. Другой, кого ты разумеешь, есть Голя Коянная. Грубый необразованный человек. Живёт грязно, бедно, на чердаке. Он выспится себе на войлоке где-нибудь на дворе. Что это к мы сделается? Ничего.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 Что такое другой? продолжал Обломов. Другой есть такой человек, который сам себе сапоги чистит, одевается сам. Хотя иногда и баринам смотрит, да врёт. Он и не знает, что такое прислуга, послать некого. Сам сбегает за чем нужно, и дрова в печке сам помешает, иногда и пыль оботрёт. Из немцев много таких, угрюмо сказал Захар. Кто-то -то же? А я Как ты думаешь, я другой? Ну, и совсем другой, жалобно сказал Захар, всё не понимавший, что хочет сказать барин. Бог знает, что напустил такой на вас. Я совсем другой, а? Погоди, ты посмотри, что ты говоришь? Ты разбери, -ка, как, как другой-то живёт. Другой работает без уста или бегает суетиться, продолжал Обломов. Не поработает, так и не поест. «Другой кланяется, другой просит, унижается, а я?» «Ну-ка, реши, как ты думаешь, другой я, а?» «Да полного, батюшка, томи-то да меня жалкими словами», — умолял Захар. «Эх ты, Господи! Я другой! Да разве я мечусь, разве работаю? Мало ем, что ли? Худощав и лежал окна вид. Разве не достает мне чего-нибудь? Кажется, подать, сделать есть кому?»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 Захар принёс квасу. И когда Ильей Ильич, напившись, отдал ему стакан, он было проворно пошёл к себе. Нет, нет, ты постой, заговорил Обломов. Я спрашиваю тебя, как ты мог так горько оскорбить барина, которого ты ребёнком носил на руках, которому век служишь и который благодетельствует тебе? Захар не выдержал. Слово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 Сипенье и хрипенье слились в этот раз в одну невозможную ни для какого инструмента ноту, разве только для какого-нибудь китайского гонга или индийского там-тама. — Матюшка Илья Ильич, умолял он, — полный вам! Что вы, Господь, с вами такое несете? Ах ты, мать пресвятая Богородица, какая беда вдруг стряслась, неожиданно, не гада, да? А ты... продолжал, не слушая его обломов. Ты бы постыдился выговорить-то. Вот какую змею отогрел на груди. Змея, произнёс Захар, всплеснув руками и так при ударил плачем, как будто десятка два жуков влетели и зажужжали в комнате. Когда язь бью повидал, говорил он среди рыданий. Да я его с неба тяни же, я покаду, жоба не вижу ее Оба они перестали поднимать друг друга. А наконец каждый и себя. Да как это Езыть поворотил су тебя, продолжал Илья Ильич. А я ещё в пладне моём определил ем особый дом, огород, отсыпной хлеб, назначил жалование. Ты у меня и управляешь сим ожардом, и поверенный по делам, мужики тебе в пояс, всё тебе. Захар Трофимыч до да Захар Трофимыч, а он всё ещё недоволен, в другие пожаловал. Вот и награда. Славна барина честит. Захар продолжал всхлипывать, Илья Ильич был сам расстроен. Увещевая Захара, он глубоко проник всего-то минуту сознанием благодеяний, оказанных им крестьянам, и последнюю упрёки досказал дрожащим голосом, со слезами на глазах. Ну, теперь сиди с поком, сказал он примирительным тоном Захару. Да постой. Да ещё квасу. В горле совсем песок. То сам бы догадался, слышишь? Барин хрипит. Да чего довёл? Надеюсь, что ты понял свой проступок, говорил Илья Ильич, когда Захар принёс квасу. И вперёд не станешь сравнивать барина с другими. Чтобы загладить свою вину, ты как-нибудь уладить с хозяином, чтоб мне не переискить. Вот как ты бережёшь покой барина, расстроился совсем? Или у меня какой-нибудь новый полезный мысли? А у кого отнял у себя же? Для вас я посвятил всего себя. Для вас вышел в отставку, сижу в заперти. Ну дай бог с тобой. И он 3 часа бьёт. 2 часа только до обеда. Что успеешь сделать в 2 часа? Ничего. А дел куча. Так и быть, письмо отложу до следующей почты, а план набросаю завтра. Ну, я теперь прилягу немного. Смучился совсем. Ты опусти шторы, да затвари меня поплотнее, чтоб не мешали. Может быть, я с часика усну, а в половине пятого разбуди. Захар начал закупривать барина в кабинете. Он сначала покрыл его самого и подоткнул одеяло под него. Потом опустил сторы, плотно запер все двери и ушел к себе. — Чтоб тебе льдохнуть лишеткой, — ворчал он, отирая следы слез и влезая на лежанку. — Правлиший особый дом, огород. — Жалование, — говорил Захар, понявший только последние слова. — Мастер, жалкие слова говорить, так по сердцу точно ножом режет. — Вот тут мой дом и огород, а ты ноги протяну, — говорил он, с яростью ударяя по лежанке. — Жалование. Как не приберешь гривен до да пятаков к рукам, так и табаку не нужно купить, и куму нечем поподчивать.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 И ты умей, кажется, и писать письма в бывало, не то, что письма по мудрёнию этого. Куда же всё это делось? И переехать что за штука, стоит захотеть. Другой их халата никогда не надевает. Прибавилось ещё к характеристике другого. Другой? Тут он зевнул, почти не спит. Другой тешится жизнью, везде бывает, всё видит. Да всего ему дело, а я? Я не другой.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 Кто-то будто украл и закопал в собственной его душе принесённый ему в дар миром и жизнью сокровище. Что-то помешало ему ринуться на поприще жизни и лететь по нему на всех парусах у моей воли. Какой-то тайный враг наложил на него тяжёлую руку в начале пути и далеко отбросил от прямого человеческого назначения. И уж не выбраться ему кажется из глуши и дичи на прямую тропинку. Лес кругом его и в душе всё чаще и темнее.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 Горько становилось ему от этой тайной исповеди перед самим собою. Бесплодное сожаление о минувшем, жгучую преки совести извили его, как иглы, и он всеми силами старался свергнуть с себя бремя этих упрёков, найти виноватого вне себя и на него обратить жало их, но на кого? Это всё сахар, прошептал он. Вспомнил он подробности сцены, и с захаром и лицо его вспыхнуло целым пожаром стыда. Что если бы кто-нибудь слышал это, думал он, цепинией от этой мысли. Слава богу, что Захар не сумеет пересказать никому да и не поверит, слава богу. Он вздыхал, проклинал себя, ворочился с боку на бок, искал виноватого и не находил. Ох, и вздохи его достигли даже души до Захара. «Э Какие там сквозуст раздувает. Сердце морщил Захар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 «Сейчас, сейчас, погоди!» И очнулся в половину. «Однако любопытно бы знать, от чего я?» «Такой!» — сказал он опять шепотом. Веки у него закрылись совсем. «Да, от чего?» «Должно быть, это от того!» Силился выговорить он. «И не выговорил!» Так он и не додумался до причины. Язык и губы мгновенно замерли на полуслове и остались, как были, полуоткрыты. Вместо слова послышался еще вздох, И вслед за тем начало раздаваться ровное храпение безмятежно спящего человека. Сон остановил медленный и ленивый поток его мыслей и мгновенно перенёс его в другую эпоху, к другим людям, в другое место, куда перенесёмся за ним и мы с читателем в следующей главе.